Потом он налил еще похужеру. Возникло предложение выпить на «ты» без поцелуев. Какие могут быть поцелуи между интеллигентными людьми? Здесь главное — духовная общность. Выпили на «ты» и поговорили о духовной общности, о новых методах родовспоможения, а также о различии между мужеством, смелостью и отвагой. Рисник кончился. Малянов выставил пустую бутылку на балкон, и сходил в бар за Каберне. В Каберне было решено пить из киркиных любимых бокалов дымчатого стекла, которые они предварительно набили льдом. Под разговор о женственности, возникший из разговора о мужестве, ледяное красное шло особенно хорошо. Интересно, какие ослы установили, будто красное вино не следует охлаждать? Они обсудили этот вопрос. Не правда ли ледяное красное особенно хорошо? Да, это несомненно так. Между прочим, женщины, пьющие ледяное красное, как-то особенно хорошеют. Они становятся где-то похожи на ведьм. Где именно? Где-то. Прекрасное слово «где-то». Вы где-то свинья. Обожаю этот оборот. Кстати, о ведьмах. Что такое, по-твоему, брак? Настоящий брак? Интеллигентный брак. Брак – это Договор. Малянов снова наполнил бокалы и развил эту мысль. В том аспекте, что муж и жена в первую очередь друзья, для которых главное дружба. Искренность и дружба. Брак – это дружба. Договор о дружбе, понимаешь? При этом он держал Лидочку за голую коленку и для убедительности встряхивал. «Возьми нас сыркой. «Ты знаешь, Ирку?» В дверь позвонили. «Это еще кого бог несет», – удивился Малянов, поглядывая на часы. «По-моему, у нас все дома». Было без малого десять. Повторяя, у нас, знаете ли, все дома, он пошел открывать и в прихожей, конечно, наступил на каляма. Колям вякнул. А, провались ты, сатана, сказал ему Малянов и открыл дверь. Оказалось, что это сосед пожаловал. Шибко секретный, снеговой Арнольд Палч. Не поздно, прогудел он из-под потолка. Огромный мужик, как гора, седовласый шат. «Арнольд Палч», — сказал ему Малянов с подъемом, — «какое может быть поздно между друзьями? Прошу!» Снеговой заколебался было, видя этот подъем, но Малянов схватил его за рукав и втащил в прихожую. «Очень-очень, кстати», — говорил он, таща Снегового на буксире. «Познакомитесь с прекрасной женщиной», — обещал он, заворачивая Снегового в кухню. «Лидочка, это Арнольд Палч», — объявил он, — «сейчас я еще один бокал и бутылочку». Перед глазами у него, надо сказать, уже немножко плыло. И если честно, то даже не немножко, а основательно. Пить ему больше не следовало, он себя знал. Но очень хотелось, чтобы все было хорошо, дружно, чтобы все всем нравились. «Пусть они друг другу понравятся», — растроганно думал он, покачиваясь перед раскрытым баром и таращась в желтоватые сумерки. «Ему все равно, он холостяк, а у меня Ирка». Он погрозил пальцем в пространство и полез в бар. Слава Богу, он ничего не разбил, но когда он приволок бутылку бычьей крови и чистый бокал, обстановка на кухне ему не понравилась. Оба молчали и курили, не глядя друг на друга, и почему-то лица их показались маляну зловещими, зловеще красивое, яркое лицо лидочки и зловеще жесткое, лишайчатое от старых ожогов лицо снегового. Что смолкнул веселье глаз бодро, — вопросил Малянов. — Все на свете вздор. Есть только одна роскошь на свете — роскошь человеческого общения. Не помню, кто это сказал. Он откупорил бутылку. — Давайте пользоваться этой общностью, э, роскошью. Вино полилось рекой, в том числе и на стол. Снеговой подскочил, спасая белые брюки. Все-таки он был ненормально огромен. В наше малогабаритное время не должно быть таких людей. Рассуждая об этом, Малянов кое-как вытер стол и Снеговой снова опустился на табурет. Табурет хрустнул. Пока вся роскошь человеческого общения выражалась лишь в нечленораздельных возгласах. О, эта проклятая интеллигентская стеснительность! Не могут два прекрасных человека сразу же немедленно раскрыться друг перед другом, принять друг друга в свои души, стать друзьями с первого взгляда. Малянов встал и, держа бокал на уровне ушей, пространно развил эту тему вслух. Не помогло. Выпили. Опять не помогло. Лидочка скучающе смотрела в окно. Снеговой, перешипившись, скрутил на столе свой пустой бокал между огромными коричневыми ладонями. Впервые Малянов заметил, что у него и руки обожжены до самых локтей и даже выше. Это вдохновило его на вопрос. «Ну, Арнольд Павлович, когда вы теперь исчезнете?» Снеговой заметно вздрогнул и взглянул на него, а затем втянул голову в плечи и сгорбился. Малянову показалось даже, что он собирается встать. И тут до него дошло, что вопрос его прозвучал, мягко выражаясь двусмысленно. «Арнольд Павлович», — возопил он, воздевая руки к потолку, — «Господи, да я совсем не то хотел сказать. Лидочка, ты понимаешь, перед тобой сидит совершенно таинственный и загадочный человек. Время от времени он исчезает. Придет, занесет ключ от квартиры и как бы растворяется в воздухе. Месяц его нет, другой нет, вдруг звонок является». Он почувствовал, что несет лишнее, что хватит уже, что пора выруливать из этой темы. В общем, Арнольд Павлович, вы прекрасно знаете, что я вас очень люблю и всегда рад вас видеть. Так что о том, чтобы исчезать раньше двух часов, не может быть и речи. Ну, конечно, Дмитрий Алексеевич, прогудел Снеговой и похлопал Молянова ладонью по плечу. Конечно, дорогой, конечно. А это Лидочка... — сказал Малянов, тыча пальцем в сторону Лидочки. — Лучшая школьная подруга моей жены из Одессы. Снеговой с видимым усилием повернулся к Лидочке и спросил. — Вы надолго в Ленинград? Она что-то ответила довольно доброжелательно, и он снова что-то спросил, что-то про белые ночи. Словом, у них началось все-таки роскошное общение, и Малянов смог перевести дух. — Нет, ребята, мне пить нельзя, — Ну и срамотища. Трепло, забалдевшее. Не слыша и не понимая ни единого слова, он смотрел на страшный, изъеденный адским огнем лик снегового и мучился совестью. Когда мучения стали нестерпимы, он тихонько встал, придерживаясь за стенку, добрался до ванной и заперся там. Некоторое время он в угрюмом отчаянии сидел на краю ванны, затем пустил холодную воду на полную мощность и, кряхтя, подставил голову. Когда он вернулся, освеженный и с мокрым воротником, Снеговой натужно рассказывал анекдот про двух петухов. Лидочка звонко хохотала, закидывая голову и открывая свою созданную для поцелуев шею. Малянов воспринял это с удовлетворением, хотя, в общем-то, ему не нравились люди, которые возводят вежливость в искусство. Впрочем, роскошь общения, как и всякая роскошь, несомненно, требовала определенных издержек. Он подождал, пока Лидочка отсмеется, подхватил падающее знамя и разразился серией астрономических анекдотов, которых никто из присутствующих знать не мог. Когда он выдохся, Лидочка порадовала общество анекдотами пляжными – Анекдоты были, честно говоря, довольно средние, и рассказывать Лидочка не умела вовсе, но зато она умела хохотать. И зубки у нее были белые, как сахар. Затем разговор как-то перекинулся в область предсказания будущего. Лидочка поведала, что цыганка предсказала ей трех мужей и бездетность. «Что бы мы делали без цыганок?» – пробормотал Молянов – и похвастался, что вот ему лично цыганка нагадала крупное открытие относительно взаимодействия звезд с диффузной материей в галактике. Они снова хватили ледяной бычьей крови, и тут Снеговой вдруг разразился странной историей. Оказывается, ему было предсказано, что умрет он в 83 лет в Гренландии, в Гренландской социалистической республике, немедленно сострил Малянов. Но Снеговой спокойно возразил «нет», просто в Гренландии. В это он фатально верит, и эта уверенность всех вокруг раздражает. Однажды было это во время войны, хотя и не на фронте. Один из его знакомых под банкой, конечно, или, как тогда говорили, в пол свиста, до того раздражился, что вытащил ТТ, приставил дуло к голове Снегового и сказавший «А вот мы проверим!» – спустил курок. «И?» – спросила Лидочка – «Убил на повал», — сострил Малянов. «Была осечка», — сказал Снеговой. «Странные у вас знакомые», — сказала Лидочка с сомнением. Тут она попала в самую точку. Вообще-то Арнольд Палыч рассказывал о себе редко, но смачно. Если судить по этим рассказам, то знакомые у него и в самом деле были очень необычные. Некоторое время Малянов горячо спорил с Лидочкой, как Арнольда Павловича может занести в Гренландию. Малянов склонялся к авиационной катастрофе. Лидочка же настаивала на обыкновенной туристической поездке. Сам Арнольд Павлович, растянув лиловые губы в улыбку, помалкивал и садил сигарету за сигаретой. Потом Малянов спохватился и вознамерился было снова расплескать по бокалам, но обнаружил, что и эта бутылка уже пуста. Он рванулся за новой, однако Арнольд Палч остановил его. Ему уже пора было идти, он ведь просто так забежал на минутку. Литочка, напротив, готова была продолжать. Она вообще была не в одном глазу, только щеки немного раскраснелись. «Нет-нет, ребятки», – сказал Снеговой, – «я должен идти». Он грузно поднялся и снова заполнил собой всю кухню. «Я уж пойду, Дмитрий Алексеевич, проводите меня». Спокойной ночи, Лидочка. Рад был познакомиться. Они двинулись через прихожую. Малянов все пытался уговорить его остаться еще на бутылочку, но Снеговой только мотал седогривой головой и отрицательно мычал. В дверях он вдруг громко произнес. «Да, Дмитрий Алексеевич, я же обещал вам эту книгу. Пойдемте, я вам отдам». «Какую эту книгу?» – хотел спросить Малянов, но Снеговой прижал толстый палец губам, и увлёк его через площадку к своей квартире. Этот толстый палец так поразил Малянова, что он последовал за Снеговым как овечка. Молча всё ещё держа Малянова за локоть, Снеговой нашарил свободной рукой ключ в кармане и открыл дверь. По всей квартире у него горел свет и в прихожей, и в обеих комнатах, и на кухне, и даже в ванной. Пахло застарелым табачным дымом и тройным одеколоном. И Малянову вдруг пришло в голову, что за все пять лет знакомства он, пожалуй, ни разу здесь не был. В комнате, куда Снеговой его ввел, было чисто и прибрано, горели все лампы. Тройник под потолком, торшер в углу над диваном и даже маленькая лампа на столе. На спинке стула висел китель с полковничьими погонами и с целой коллекцией орденских планок. Оказывается, наш Арнольд Павлович полковник. Так так. Какую книгу? спросил наконец Малянов. Любую, сказал снеговой нетерпеливо. Возьмите вот эту и держите в руках, чтобы не забыть. И давайте присядем на минутку. В полном обалдении Малянов взял со стола толстый том и, зажав его под мышкой, опустился на диван у торшера. Арнольд Палыч сел рядом и сейчас же закурил. На Малянова он не глядел. «Значит так», — прогудел он, — «значит так. Прежде всего, что это за женщина?» «Лидочка, я же вам сказал, подруга жены, а что? Вы ее хорошо знаете?» «Нет, только сегодня познакомился. Она приехала с письмом». Малянов запнулся и испуганно спросил. «А вы что, думаете, она...» Снеговой перебил его. «Спрашивать буду я. Времени у нас нет. Над чем вы сейчас работаете, Дмитрий Алексеевич?» Малянов сразу вспомнил вальку Вайнгартена и снова его охватило нехорошим холодком. Он сказал криво, ухмыльнувшись, «Что-то сегодня все интересуются, над чем я работаю». «А кто еще?» быстро спросил Снеговой, буравя его маленькими синими глазками. «Она?» Малянов потряс головой. «Нет, Вайнгартен, мой друг». «Вайнгартен». Снеговой насупился. «Вайнгартен». «Да нет», — сказал Малянов. «Я его хорошо знаю. Еще в школе вместе учились. До сих пор дружим». «Такая фамилия Губарь вам ничего не говорит?» «Губарь?» «Нет». «Да что случилось, Арнольд Павлович?» Снеговой раздавил в пепельнице окурок и закурил новую сигарету. «Кто еще?» – спрашивал о вашей работе. больше никто. Так над чем вы работаете?» Малянов вдруг разозлился. Он всегда злился, когда ему становилось страшно. «Слушайте, Арнольд Павлович!» – сказал он. «И я не понимаю. Я тоже!» – сказал Снеговой. «И очень хочу понять. Рассказывайте. Подождите. У вас закрытая работа?» «Какой черт закрытая?» – раздраженно сказал Малянов. «Обыкновенная астрофизика и звездная динамика, взаимодействие звезд и диффузной материи. Ничего закрытого здесь нет. Просто я не люблю рассказывать о своей работе, пока не закончу». «Звезды и диффузная материя», – медленно повторил Снеговой и пожал плечами. «Где имение, а где вода? И не закрытая?» Ни в какой части, ни в какой букве. И Губаря вы точно не знаете? И Губаря не знаю. Снеговой молча дымил рядом с ним огромный, сгорбившийся, страшный. Потом он сказал. Ну, на нет и суда нет. У меня к вам все, Дмитрий Алексеевич. Извините, ради бога. Да, но у меня не все, сказал Малянов сварливо. Я бы все-таки хотел понять, «Не имею права», — сказал Снеговой, как отрезал. Конечно, так просто Малянов бы от него не отстал, но тут он заметил такое, что сразу прикусил язык. У Снегового левый карман его гигантской пижамы оттопыривался, и там весьма отчетливо и недвусмысленно отсвечивала рукоятка пистолета. Большого какого-то пистолета, вроде гангстерского кольта из кино. И этот кольт... Сразу отбил у Малянова желание расспрашивать. Как-то сразу стало ему ясно, что его дело телячье и что спрашивает здесь не он. А Снеговой поднялся и сказал, «Теперь вот что, Дмитрий Алексеевич, я завтра опять».